Глава вторая. Да уж, поверить не могу, что Люк собирался в Милан без меня. Как он мог? Я же просто создана для Милана. Нет, не для Милана, а для Милану. Вообще-то города я ещё практически не видела, если не считать поездки в такси и вида из окна гостиничного номера. Но для такой опытной путешественницы, как я, это мелочи. Энергетику города улавливаешь сразу. Знаете, как бушмены чувствуют дикую природу? Так вот, как только я узрела в вестибюле всех этих шикарных женщин, разодетых в прада и Дольче как они чмокают друг друга в щечку, синхронно пригубливают эспрессо и закуривают, не упуская ни единой возможности тряхнуть роскошными блестящими волосами, я тут же поняла, это мой город. Отхлебнув принесённый в номер капучино, оглядываю себя в зеркале. Честное слово, я вылитая итальянка. Не хватает только штанишек капри и чёрной подводки для глаз. И мотороллера Веспа. Чао! Небрежно бросаю я, откидывая волосы за спину. Си, чао! За итальянку легко сойду. Ещё бы выучить парочку слов. Си! киваю я своему отражению «Си, Милано». Надо бы поупражняться в языке, например, газету почитать. Открываю бесплатный номер «Карьере де Сера», который мне принесли к завтраку, и внимательно изучаю строчку за строчкой. Ха, а у меня недурно получается. Первая статья о том, как президент моет своё пианино. Ну да, так там и написано. «Президенте» и «Лаворо Пиэно». «Знаешь, Люк, здесь бы я и поселилась», — говорю я, когда Люк выходит из ванной. «Италия — просто идеальная страна. Здесь всё есть. Капучино, обалденная еда, все такие элегантные. И Гуччи дешевле, чем у нас. Искусство». В тон мне подхватывает Люк. Боже, иногда от него поневоле озвереешь. Ну и искусство, само собой, раздраженно говорю я. Это же без слов ясно. Переворачиваю газетную страницу и бегло просматриваю заголовки. И тут вдруг в голове у меня что-то щелкает. Словно очнувшись, откладываю газету и смотрю на Люка. Что это с ним? Передо мной снова... Тот самый Люк Брэндон, которого я знала в свою бытность финансовым журналистам. Чисто выбритый подбородок, безупречно сидящий костюм, бледно-зелёная рубашка и галстук в тон. На нём настоящие ботинки и носки. Серёжки в ухе нет. Браслеты тоже. Единственное напоминание о наших странствиях — волосы. всё ещё заплетённые в косички. Мне вдруг становится досадно. Прежним, расслабленным, встрёпанным Люк мне больше нравился. А ты приоделся? А где браслет? В чемодане. Но женщина в Маса-Имара сказала, что наши браслеты снимать нельзя, ужасаюсь я. На них наложено специальное заклинание Масаев». «Бекки», — вздыхает Люк, — «на деловые встречи не полагается являться с куском старой верёвки на запястье». «С куском старой верёвки? Ему прекрасно известно, что это священный браслет. Но косички же ты не стал расплетать, возражаю я. Заодно оставил бы и браслет». «Да я не собирался оставлять косички». Люк удивлённо смеётся. «Я записался к парикмахеру». «К парикмахеру». Слишком уж быстро всё понеслось. Даже представить себе не могу, что эти выцветшие от солнца пряди будут срезаны безжалостной рукой. Люк, не надо. Невольно вырывается у меня. Не делай этого. «Что такое?» Люк оборачивается и пристально смотрит на меня. «Бекки, что с тобой?» Сама не знаю. Но что-то не так. Не обрезай волосы, в отчаянии говорю я. Ведь тогда всё кончится. Милая, всё уже закончилось. Люк подходит, берёт меня за руку и заглядывает в глаза. Разве ты не понимаешь? Наше путешествие осталось в прошлом. Мы едем домой. Возвращаемся к обычной жизни. Я понимаю. После некоторой паузы говорю я, просто ты мне так нравишься с длинными волосами. Но на деловую встречу в таком виде люк трясёт головой, бусинки постукивают. Нельзя. И тебе это известно, как и мне. А зачем сразу стричь? Вдруг осеняет меня. Многие итальянцы носят длинные волосы. Мы просто расплетём косички. Бекки, я сама расплету и бусинки сниму. Садись. Я усаживаю Люка на кровать и аккуратно снимаю первые бусинки. От него веет дорогим парфюмом. Армани. Он у Люка только для работы. Хранился с самой нашей свадьбы. Переползаю по кровати и начинаю расплетать косички с другой стороны. Мы оба молчим. Тишину нарушает только негромкое пощёлкивание бусинок. Вытащив последнюю, я чувствую, как горлу подкатывает комок. Глупость какая. Я ведь понимаю, что свадебное путешествие не может длиться вечно. И я очень жду встречи с мамой и папой со сьюзи и вообще хочу жить, как полагается. И всё-таки Последние 10 месяцев я провела с Люком. Если мы и расставались, то самое большее на пару часов. А теперь всему этому пришёл конец. Ну ничего, переживу. Займу себя новой работой, друзьями. готова Наношу на волосы Люка воск, чтобы хоть немного распрямить их. Волосы всё равно волнистые. Но так он даже больше похож на европейца. Вот видишь, ты прекрасно выглядишь. Люк с сомнением разглядывает своё отражение. А мне вдруг становится страшно, что он всё равно пострижётся. Но тут на его лице появляется улыбка. «Ладно, уговорила. Сегодня стричься не пойду». но с шевелюрой рано или поздно всё равно придётся расстаться. «Само собой», — с лёгким сердцем отвечаю я, — «лишь бы не сегодня». Я наблюдаю, как Люк перебирает какие-то бумаги и складывает их в портфель. «Скажи, а зачем ты всё-таки приехал в Милан?» Люк мне вкратце объяснил, зачем мы сюда летим, ещё в самолёте по дороге из Колумба, но в это время разносили шампанское, и я, кажется, что-то прослушала. Мы окучиваем нового клиента, компанию «Аркодес Групп». Точно вспомнила. Компания Люка называется «Брэндон Коммьюникейшнс». И занимаются они пиаром для финансовых учреждений, банков, инвестиционных и строительных компаний. Мы и познакомились-то с Люком по работе, когда я ещё была финансовым журналистом. Люк закрывает портфель. Мы решили не ограничиваться сотрудничеством только с финансовыми компаниями. «Аркодос» — крупнейшая корпорация, которая ведёт деятельность в самых разных сферах. Ей принадлежат строительные фирмы, развлекательные комплексы, торговые центры. Торговые центры оживляюсь я, а скидку тебе дадут? Если стану с ними работать, может быть. «Ого, вот это класс!» А вдруг компания Люка переквалифицируется на пиар домов моды и будет вместо всяких нудных банков представлять Дольче и Габанна? А в Милане у них торговые центры есть? Деловито интересуюсь я. Могу сходить посмотреть, что там у них. В порядке исследования. Нет, в Милане у них ни одного магазина. Представители Аркодес приехали сюда на конференцию по розничным сетям. Люк ставит на пол портфель и пристально на меня смотрит. «Что?» — спрашиваю я. «Бекки, я понимаю, что мы в Милане, но прошу тебя, не теряй голову». «Не терять голову? Это даже оскорбительно. Это в каком смысле?» «Я знаю, по магазинам ты всё равно побежишь». «Знает? Откуда, интересно? Ну и нахальство. А может, я побегу смотреть какие-нибудь знаменитые статуи или ещё что?» «Между прочим». По магазинам я и не собиралась, надменно произношу я. А про торговые центры вспомнила, потому что не безучастна к твоей работе. Ясно. И вообще я сюда ради искусства и приехала. Я гордо задираю нос, так как насмешка в голосе Люка совсем раззадоривает меня. И ещё по той причине, что ни разу не была в Милане. Ого, кивает Люк. То есть в бутики ты сегодня не ногой? «Люк, — снисходительно усмехаюсь я, — перед тобой профессиональный консультант по шопингу. Думаешь, у меня? Может, снести крышу от парочки бутиков?» «Если честно, то да», — отвечает Люк. «Вот тут я оскорбилась по-настоящему. Мы же дали клятву. Люк пообещал уважать меня и верить каждому слову. Значит, по-твоему...» «Я приехала сюда исключительно ради магазинов?» «Ну так вот тебе!» «Я достаю из своей сумочки кошелёк и протягиваю его Люку». «Бекки, не глупи, забирай!» «А я и без денег прекрасно погуляю!» «Как скажешь!» — пожимает плечами Люк и кладёт кошелёк в свой карман. «Вот чёрт!» «А я надеялась, что не возьмёт!» «Ну и ладно, подумаешь!» «У меня в сумочке припрятана ещё одна кредитка, про которую Люк даже не знает». «Да, пожалуйста!» «Я скрещиваю руки на груди. Можешь хоть все деньги забрать. Мне всё равно». «Ничего не пропадёшь. Ещё одна кредитка у тебя в сумочке». «Что? Откуда? Он что, шпионит за мной? Честное слово. Так и до развода недолго. Забирай!» «Я в ярости тянусь к сумочке». «Всё забирай! Последнюю рубашку сними!» «В Люка летит кредитка. Думаешь, изучил меня, как свои пять пальцев?» «Нет, Люк, ты меня совсем не знаешь. А я, между прочим, просто хотела приобщиться к культуре, а заодно прикупить какой-нибудь сувенирчик изделия местных мастеров». «Изделия местных мастеров — это, случайно, не пара туфель от Версачи?» «Нет», — отвечаю я после короткой паузы. «И это правда. Почти. Вообще-то я предпочитаю Миу-Миу, а их здесь прямо даром отдают». «Слушай, Бекки, просто держись в рамках, ладно?» — говорит Люк. «Нам и так платить за перевес багажа». Он окидывает взглядом открытые чемоданы. Да ещё это ритуальная маска индейцев Южной Америки и посох Вуду, и мечи для церемониальных танцев. Господи, сколько можно попрекать меня этими мечами?» Подумаешь, зацепилась за них его рубашка. В сотый раз тебе повторяю, это подарки. Не можем же мы явиться домой с пустыми руками? Какие мы тогда путешественники? Ладно, ладно, только имей в виду. Или южноамериканские маски, или еще шесть пар туфель. И то, и другое не поместится. Ой, умник, пошутил, хохочешься «Люк, ну хватит уже издеваться. Почти всерьёз обижаюсь я. Я теперь совсем другая. Мог бы и заметить. Верю». Люк берёт мою кредитку, внимательно её разглядывает и отдаёт обратно. «У тебя там всё равно фунтов двести осталось». «А ты откуда знаешь? Мгновенно свирепею я. Это моя личная кредитка». «Тогда не прячь банковские выписки под нашим общим матрасом». Горничная, которая убирала наш номер на Шри-Ланке, нашла их и отдала мне. Он целует меня и берёт портфель. Приятной прогулки. Дверь за ним закрывается, а я никак не могу опомниться. Откуда он узнал? А я ещё как раз сегодня собиралась купить ему подарок. Давным-давно, когда мы только познакомились, у Люка был шикарный кожаный итальянский ремень. Люк его просто обожал. Пока однажды не забыл в ванной. Там на ремень попал горячий воск для эпиляции. Но я же не нарочно. Так я и объяснила. Когда воск сжётся, как-то не задумываешься, чем его удобнее соскрести. Что подругу руку попало, тем и соскребла. Ну, в общем, я сегодня собиралась купить ему другой ремень. Такой чисто символический подарок к окончанию нашего свадебного путешествия. Хотя подарков Люк не заслужил. Шпионит за мной. Выписки с моих счетов изучает. Нахальство. Разве я читаю его личные письма? По правде говоря, читаю. Иногда очень даже интересные попадаются. Но дело не в этом. О, боже. Я застываю, поражённая страшной догадкой. Значит, Люк видел, сколько денег я потратила в Гонконге в тот день, когда он уехал на фондовую биржу. Ужас. И промолчал. Ладно, так и быть. Получит он свой подарок. Допиваю капучино. Ничего, ещё посмотрим, кто посмеётся последним. А это буду я. Он думает, что умнее всех. Ха! А у меня есть гениальный тайный план. Через полчаса спускаюсь в вестибюль. На мне чёрные брючки в обтяжку. Не капри, конечно, но вроде того. Полосатая футболка и элегантный шарфик на шее. Европейский стиль. Решительно направляюсь к обменному пункту и широко улыбаюсь кассирше. «Чао!» — весело начинаю я. э — и замолкаю. Не нравится мне это. А я думала, если с разбегу поздороваюсь и энергично замахаю руками, итальянские слова так и посыплются с языка. «Я хотела бы обменять деньги на евро», — перехожу я на родной английский. «Пожалуйста», — улыбается она мне, — «а какую валюту?» «Валюты», — поправляю я и торжествующе выкладываю в сумку при горшню разномастных банкнот. Рупии, дирхемы, рингиты. Вываливаю ворох купюр на прилавок, снова лезу в сумочку. Кенийские доллары и, недоуменно, гляжу на розовую бумажку. Никак не вспомню. Откуда же эта денежка? И вот эту тоже. Просто удивительно, сколько денег я всё время носила с собой и даже не вспоминала про них. К примеру, в пакете с банными принадлежностями у меня обнаружилась куча рупий, а в книжке вместо закладки несколько эфиопских быров. Ну и на дне сумки скопилось много разных монет и купюр. А знаете, что самое приятное? Что эти деньги дармовые. Просто они есть у нас, и всё. С восторгом наблюдаю, как кассирша раскладывает мои денежки по стопочкам. «У вас тут 17 разных валют», — наконец удивлённо констатирует она. «Мы много путешествовали», — поясняю я. «И сколько это будет в евро?» Пока она что-то считает на калькуляторе, меня одолевает нетерпение. «А вдруг курс валюты какой-нибудь страны сильно изменился?» В мою пользу, конечно. Не исключено, что у меня теперь целое состояние. Потом мне становится немного стыдно. Это ведь не только мои деньги. Они и люку тоже принадлежат. Будет больше сотни евро — отдам половину люку. Всё по-честному. И у меня ещё 50 останется. Неплохо. Я же эти деньги, можно сказать, нашла. За вычетом комиссии женщина поднимает глаза. «Семь сорок пять». «Семьсот сорок пять евро?» Я шалею от радости. «Ого! Кто бы мог подумать, что я такая богачка?» «Вот так-то!» «Не зря, говорят, пенни фунт бережет». «Ну надо же! И на подарок люку хватит, и на пару туфель от миу, -Миу. «Не семьсот сорок пять», — кассирша показывает мне исписанный листочек, «а семь евро и сорок пять центов». Улыбка сползает с моего лица. «Не может быть». «7 евро и 45 центов», — терпеливо повторяет она. «Какими купюрами выдать?» «7 несчастных евро». «Выхожу я из гостиницы, естественно, в самых оскорблённых чувствах». «Ну не может такой ворох настоящих денег стоить всего 7 евро». «Уму непостижимо. Я же этой тётке объяснила. В Индии за эти рупии можно купить целую машину». Или даже дворец. Она и бровью не повела. Мало того, ещё заявила, что и так всё посчитала по щедрому курсу. Эх, но 7 евро лучше, чем ничего. Может, на Миу-Миу будет скидка 99,9%. Иду по улице, сверяясь с картой, которую мне вручил консьерж в гостинице. Такой понятливый оказался. Я ему сказала, что хочу взглянуть на достопримечательности Милана. А он давай расхваливать какие-то картины и да Винчи. Пришлось уточнить, что меня интересуют шедевры современного итальянского искусства, и тогда мне рассказали про автора каких-то короткометражек о смерти». Но стоило лишь тонко намекнуть, что в моём понимании искусства это всемирно известные марки вроде Прада и Гуччи, как консьерж буквально просиял и показал мне на карте «Золотой квартал», мол, там полным-полно шедевров, которые я смогу по достоинству оценить. День сегодня ясный, с лёгким ветерком. В лучах солнца сияют витрины и окна авто. Мимо с жужжанием проносятся мотороллеры. Классный город Милан. И у всех прохожих, буквально у каждого, даже у мужчин, и тёмные очки, и сумка. Только от самых известных дизайнеров. На секунду я даже задумалась, а не купить ли мне в подарок Люку сумочку вместо ремня. Потом представила, как он входит в офис с шикарной барсеткой на запястье. Хм, ремень всё же лучше. Тут я замечаю прямо перед собой девушку в кремовом брючном костюме, изящных босоножках и розовом мотоциклетном шлеме с отделкой под леопарда. Красотища! Глаз не оторвёшь! Мне бы такой шлем! Веспы у меня нет, конечно, но ведь это не значит, что я не могу носить мотоциклетный шлем. И все бы говорили «та девушка в мотоциклетном шлеме». И пользы хоть отбавляй. Прекрасная защита от уличных грабителей. «Надо бы спросить, где она его купила». «Экскузе, муа, мадемуазель!» — окликаю я девицу. Ого, как я быстро освоилась языком. «Жадор вотершапо!» Мне отвечают удивлённым взглядом и исчезают за углом. Невежливо с её стороны. Я тут, понимаете ли, пытаюсь общаться на её родном язык. А, -а, -а, -а, а ну да, неудобно как-то вышло. И пусть, я же сюда не за мотоциклетным шлемом пришла. а за подарком для Люка. В этом весь смысл семейной жизни. Сначала думаешь о муже, а уж потом о себе. А в Милан, кстати, в любой момент можно слетать на денёк. От Лондона до Италии буквально рукой подать, разве нет? И Сьюзи прихватить за компанию, вот было бы здорово. Я вдруг ясно представляю, как мы со Сьюзи под руку вышагиваем по улицам Милана и смеёмся. и размахиваем сумками с покупками. Настоящий девишник на выезде. Непременно надо будет это организовать. Дохожу до угла и останавливаюсь. Заглянуть в карту. Наверное, уже близко. Кажется, консьерж говорил, что тут совсем недалеко. В эту секунду мимо меня проходит женщина с пакетом из магазина «Версачи». От восторга. Я цепенею. Это точно где-то рядом. Чувство такое же, как на вулкане в Перу, когда гид сказал, что по всем признакам мы уже почти у кратера. Пора смотреть в оба. Вдруг ещё у кого-то в руках пакеты из «Версачи». Иду дальше. А вот и ещё один. В уличном кафе возле дамочки в огромнейших тёмных очках стоит пакет от «Версачи» и ещё сотня пакетов от «Армани». Оживлённо жестикулируя, она что-то говорит подруге и достаёт из пакета баночку джема с этикеткой «Армани». У меня от удивления челюсть отвисает. «Джем от Армани?» Они что, весь Милан заполонили? Эти знаменитые дизайнеры? А пасту зубную у них кто выпускает? Дольче и Габбана? А кетчуп, наверное, Прада делает? Я же говорила, что этот город мне придётся по вкусу. Надо поторопиться. От возбуждения у меня даже мурашки по коже побежали. В воздухе пахнет магазинами. Концентрация пакетов известных марок на квадратный фут улицы выросла до невозможных размеров. Остро ощущается благоухание роскоши. Я уже почти слышу стук плечиков, анникелированную сталь стоек и вжиканье застёгиваемых молний. И вдруг вот он. Передо мной длинный элегантный бульвар, а по нему разгуливают шикарные и упакованные по самой последней моде люди. Загорелые модельного вида девицы на шпильках и в платьицах от Гуччи дефилируют под руку с импозантными мужчинами в безукоризненных льняных костюмах. Дамочка в белых джинсах от Версачи с ярко накрашенными губами везёт детскую коляску. Само собой отделанную кожей с монограммой Луи витона А вот блондинка в коричневой кожаной мини-юбке, отороченной кроликом, что-то мурлычет в мобильник, упрятанный в меховой чехол, и тянет за руку своего отпрыска с ног до головы, одетого в гуччи. И... магазины. Магазины-магазины. Феррагамо. Валентино. Диор. Версачи. рада не успеваю вертеть головой магазины повсюду мне становится дурно у меня натуральный культурный шок когда я в последний раз видела настоящий не сувенирный магазин чувство такое словно меня долго долго лечили голоданием а потом дали гигантские тирамису с двойной порцией взбитых сливок ох какое пальтишка а туфли с чего начать Куда поддаться? Всё. Не могу сдвинуться с места. Прямо посреди улицы меня настиг столбняк. Знаете, как осла, который не знает, какой из двух стогов сена выбрать. Археологи грядущих поколений так и найдут меня, вросшие в асфальт между двух магазинов с зажатой в руке кредиткой. И тут мой блуждающий взгляд упирается в витрину с кожаными ремнями и бумажниками. Кожа. Ремень для люка. «За ним я и шла! Соберись!» Неверным шагом направляюсь к входу. Аромат дорогой кожи лезет в нос и прочищает голову. Магазин обалденный. На полу роскошный бежевый ковёр, мягкая подсветка витрин, а в них бумажники, ремни, сумки, пиджаки. Замираю возле манекена в бесподобном шоколадно-коричневом кожаном пальто на атласной подкладке. Любовно поглаживаю его. Потом смотрю на ценник и едва не падаю в обморок. Ой, ну конечно же, у них тут лиры. Облегчённо улыбаюсь. Понятно, откуда такие цифры? О нет, тут теперь тоже евро. Вот чёрт. Поперхнувшись слюной, отхожу от манекена. Да, папа был прав. «Введение единой валюты — глобальная ошибка». «Помню, когда мне было 13, мы с родителями ездили в Рим. В чём прелесть лир? Цифры на ценнике не сосчитать, а на самом деле всё стоит дёшево. Покупаешь вещь за сотню миллионов лир, а на наши деньги это всего 3 фунта. Вот было здорово! А если вдруг по ошибке купишь флакон дорогущих духов, родители не станут ругать». Как говорила моя мама, разве может нормальный человек оперировать в уме такими числами? Правительство вечно всё нам портит. Пока я разглядываю ремни, из примерочной выходит коренастый мужчина средних лет в чёрном пиджаке с кожаной отделкой и с сигарой в зубах. На вид ему лет пятьдесят. Загорелый. Седые волосы, пострижены ёжиком. Пронзительные голубые глаза. Только вот нос подкачал. Картошкой. «Эй, Роберто!» — хрипит он. «Представляете, англичанин!» Хотя акцент какой-то странный. Помесь кокни и американского. Продавец в чёрном костюме в квадратных чёрных очках рысью выбегает из примерочной с сантиметром в руках. «Си, сеньор Батист!» «Сколько тут кашемира!» Мужчина скептически оправляет пиджак, попыхивая сигарой. Облачко дыма плывёт прямо в лицо продавцу. Тот вздрагивает, но отвернуться не смеет. «Сеньор, это стопроцентный кашемир». «Самый лучший?» Покупатель с сигарой предостерегающе поднимает палец. «Не вздумай меня дурить. Ты мой девиз знаешь. Всё только самое лучшее». Человечек в тёмных очках морщится. «Сеньор, мы и не думали вас м -м, дурить». Джентльмен с сигарой несколько секунд рассматривает своё отражение, потом кивает. «Это верно. Беру три. Один отправь в Лондон, он загибает пальцы обрубки, второй — в Швейцарию, третий — в Нью-Йорк. Понял? Так, теперь портфели. Продавец смотрит на меня так многозначительно, что я спохватываюсь. Стою и слушаю чужой разговор, разинув рот». «Здравствуйте», — начинаю я, протягивая ему выбранный ремень. «Я беру вот это. И упакуйте его в подарочную бумагу, пожалуйста». Сильвия вас обслужит. Он небрежно кивает в сторону кассы и поворачивается к своему клиенту. «Я отдаю Сильвии ремень, и, наблюдая, как ловко она заворачивает его в блестящую бронзовую бумагу, продолжаю прислушиваться к мужскому разговору». Коренастый теперь выбирает портфель. «Фактура мне не нравится», — заявляет он. «На ощупь не очень, что-то не то». «Мы недавно сменили поставщика», — нервно потирает руки продавец. но «Ну, а кожа отличного качества, сеньор». Англичанин вынимает изо рта сигару, и продавец умолкает. «Роберто, не дури меня. Я плачу хорошие деньги и требую высшего качества». Так что сделаешь мне портфель от старого поставщика. Усёк?» Он поворачивается, замечает мой взгляд и подмигивает. «Здесь продают лучшую кожу в мире. Только на дешёвку не клюйте». «Не буду», — улыбаюсь я в ответ. «А пиджак вы выбрали отличный». «Спасибо», — любезно кивает он. «Вы актриса или модель?» э -э нет». «Неважно», — он небрежно взмахивает сигарой. «Синьорина, как будете платить?» — перебивает нас Сильвия. «А, вот, я отдаю ей свою кредитку и чувствую, как на душу, словно льётся бальзам. Покупать подарки другим людям намного приятнее, чем себе. После этой покупки мой лимит по карточке будет исчерпан, так что на сегодня шопинг закончен. Что же делать дальше? Может, на искусство глянуть?» на всякие известные картины, по совету консьержа. Из дальнего конца магазина доносятся оживлённые голоса. Открывается зеркальная дверь, выходит девушка в чёрном костюме, а за ней целая свита взволнованных продавщиц. Что она там такое несёт? чего все так суетятся? И тут я вижу, что у неё в руках. У меня замирает сердце. По спине пробегает дрожь. Не может быть. Но это так. У неё в руках ангельская сумочка.